Дом был пуст, тёмен и тих, точно навеки оставленный жильцами. Мужчина средних лет, невысокий, но ладно сложённый, прямой и крепкий, медленно ступал по анфиладе неосвящённых комнат походкой прочной и уверенной. Руки мужчины были заложены за спину, голова, черноволосая, но с белыми висками, задумчиво склонена. Изредка мужчина останавливался и поднимал голову, точно прислушиваясь. Но дом оставался безмолвен. Хозяйка дома, супруга мужчины, не ранее, чем через неделю, должна была вернуться из служебной командировки в Верхний Белогорск, а прислуга по давно заведенной традиции в отсутствие хозяев дом не навещала. Мужчину звали Морис Гайтри Грей. Со дня бесследного исчезновения его младшего сына прошел уже без малого месяц, но Морис только сейчас получил возможность вернуться домой, в империю. В канцелярии ему был предоставлен полный официальный отчет о проделанной службе имперской внутренней безопасности работе по поиску его сына. Работе, не давшей вообще никаких существенных результатов. Также Морис Гайтре Грей получил официальное заверение, что поиск будет продолжаться и дальше, правда, уже в ином, общем режиме. Причин сомневаться в компетентности сотрудников СВБ у Мориса, конечно, не было ни малейших, тем более, что он сам вот уже второй десяток лет служил в этом ведомстве, правда, в отделе внешней разведки. Поэтому факт, что пропавший до сих пор не найден и не обнаружено даже какого-либо следа, даже тоненькой ниточки, восставал в сознании отца во всей своей полной тоскливой обреченности. К тому же не получила подтверждения гипотеза о том, что мальчика могли похитить агента иностранных разведок с целью повлиять на деятельность его отца. С Моррисом Гай Трегреем никто не связывался и никаких требований не выдвигал. Легенда специального агента внешней разведки СВБ Трегрея оставалась невскрытой. Постояв немного, мужчина снова опустил голову и тронулся с места. И снова размеренно и твердо застучали по паркетному полу его медленные шаги. Едва вернувшись в империю, он, еще до визита в канцелярию, навел в архиве соответствующие справки. Бесследные исчезновения людей были всегда. Чаще всего пропавших, живых или мертвых находили. Тогда инциденты получали требуемое объяснение вследствие болезни потерпевших, действия преступников или попросту результаты несчастных случаев. Но немалый процент исчезновений так и оставался загадкой. Был человек, и вот канул в неизвестность. Помимо этого, иногда на необъятных просторах империи обнаруживались люди, никак не могущие вспомнить, кто они и откуда. И никакие расследования, никакие медицинские процедуры не могли ничего прояснить. Беспамятные и безымянные, эти бедняги доживали свой век в клиниках и интернатах. Впрочем, изредка на несчастных снисходило некое озарение. Они кое-что вспоминали. Но рассказы их были странны и непонятны. О каких-то диковинных местах, которые, по логике вещей, и вовсе не должны существовать на планете. Морис с удивлением узнал в архиве, что около 30 лет назад ученый Совет империи занялся вопросом исчезновения людей. Но ученые мало продвинулись в изучении этой проблемы. Очень мало. Но удивления мало. Словно какая-то могучая непознаваемая надчеловеческая воля вершит свое дело вращаются громадные незримые маховики, в которые время от времени песчинкой соскальзывают человеческие судьбы. Случайно соскальзывают или нет? А если не случайно, то какой тогда смысл во всех этих исчезновениях и появлениях? Кое-кто из ученого совета, припомнив старинную идею о бесконечной цепи параллельных миров, предположил, что, вероятно, существуют некие проходы между этими мирами, в которые пропадают и откуда появляются люди. И в связи с этим поставил новый, достаточно неожиданный вопрос. А что, если подобные случаи, такой обмен людьми между мирами, некая вселенская закономерность? Что, если переход обитателей одного мира в другой необходим для равномерного развития всей бесконечной цепи? Для равномерного развития или для чего-то другого? И что если беспамятные найденыши, по крайней мере, некоторые из них иномерные пришельцы, просто получившие тяжелейшие травмы психики вследствие вневременного и внепространственного путешествия, и потому не способны что-либо вспомнить? Тогда встает очередная проблема. Не могла ли психика кого-нибудь из таких странников устоять? Конечно, могла, иначе все эти переходы попросту не имели бы никакого смысла. Может быть, когда-нибудь ученые разгадают эти загадки. И получат, наконец, ответ на главный вопрос. Каково истинное значение таких путешествий? Куду все это? Или к добру? Да, пробормотал Морис Гейтри Грей, снова остановившись. Куду? Или к добру. За последнее время Виталик и Валька крепко сдружились. Мальчишки и раньше-то редко ссорились, а теперь их всё чаще и чаще видели вместе. В столовой, в комнате отдыха, во дворе. И на спортивной площадке, где десяток самых упорных воспитанников различных возрастов продолжал восхождение на первую ступень столпа величия духа. Кстати, сами Виталик с Валькой занятия с физруком Евгешей временно прекратили. Валька потянул сухожилие на ноге, а Виталик попросту сфилонил, объяснив, впрочем, свою капитуляцию чувством дружеской солидарности. Как и у всех людей их возраста, прикипевших друг к другу, у них скоро появилось своё особое место, где можно было побыть отдельно от остальных ребят. Этим местом стала громадная раскидистая осина, росшая у самой ограды на заднем дворе детского дома. На ветвях этой осины легко разместилась бы половина воспитанников младшей группы. Причем со стороны их, уютно укрытых листвой, довольно сложно было бы заметить. Даже удивительно, как такое замечательное место долгое время никто не догадался облюбовать. Этим тихим субботним утром мальчишки воспользовались свободным часом между подъёмом и завтраком, чтобы снова встретиться на своей осине. «Ну как же всё просто на словах!» — продолжая разговор, проговорил Валька, привычным движением поправляя на носу очки с замурзанными стёклами. «С этими выплесками энергии человеческих эмоций и колебаниями эфирных волн в межпространстве. А на деле сложно». Если сам один будешь хорошие поступки совершать, это ещё ничего не значит. Твоё добро может к тебе вернуться, ну, из межпространства-то, а может и кому-то другому дойти. Вытащил я, например, бабушку из горящего дома, сам обгорел весь, а её спас. И нифига за это мне не привалило. А где-нибудь, ну, далеко, в Америке где-нибудь, человек вдруг от рака исцелится. «Не, это, конечно, хорошо», — поторопился добавить Валька, — «что исцелится». А вдруг этот человек, маньяк-убийца? Он от болезни избавился, и еще 10 человек зарежет, пока не помрет окончательно. А вот это зло от того, что он 10 человек зарежет, подхватил Виталик. Полетит себе в межпространство, а оттуда на тебя и свалится. Прикинь, ты выходишь из больницы весь пятных отожогов, а тебя тут же машина сбивает. И я о том же, кивнул Валька и снова тронул пальцем съехавшую душку очков. А еще Олег говорит что этого мало, только самому хорошие поступки-то совершать. Говорил, надо еще и других людей, это самое, получать, ну, чтобы они тоже, только положительные эмоции в межпространство выплескивали». «Ага, и тогда, по его словам, все в мире изменится», — легко согласился Виталик. «Одно добро останется, зло вообще исчезнет, только такого не будет никогда». «Самый добрый человек плохие поступки иногда совершает. Без этого никак невозможно. У нас-то цветых нет». «Не, не так он говорил», — негромко сказал Валька. «Это ты путаешь, Виталь. Он говорил только, что если сам будешь совершать эти, ну, добродетельные поступки, и других еще понуждать и выразумлять, тогда и это самое будет зачинаться путь к истинной справедливости. А всего лишь зачинаться». «А полное изменение мира — это ты хватил, до этого ещё далековато. То есть я так понимаю. Каждую минуту надо по сторонам смотреть и во все дела вмешиваться. И если каждый будет поступать так, появится надежда на то, что мир всё-таки начнёт изменяться. Понемножку, полегоньку». «Ну да, понуждать и вразумлять», — мотнул головой Виталька так энергично, что едва не свалил с ветки вмешиваться. Да вот я вчера, помнишь, дал в лоб Федьке за то, что он Светке компот на голову вылил. Это что, я разве не вразумлял? Получается, вразумлял. А Федька орать начал. И оказалось, что он не просто так с компотом-то. Светка ему в кашу плюнула, а он, значит, ей в отместку. И что же мне делать было? Светке в лоб дать, потому что она все начала. Так она вроде за свой плевок уже получила себя полбу треснуть за Федьку. А, не очень ты и полезешь к другим вразумлять и понуждать. Ведь фиг поймёшь людей, что, как и почему они делают. Тебе кажется, ты прав, а на деле выходит, ну, вовсе и не прав. А в лоб кому-то уже засветил. Точно, вздохнул Валька. Пока докопаешься, кто прав, а кто виноват. Нужно быть совсем-совсем уверенным, что правильно поступаешь. Да и если совсем-совсем уверен, тоже не факт, что реально прав». Вон на истории боевая черепаха рассказывала про инквизицию. Инквизиторы-то уверены были, что право, И пока эта уверенность в них была крепкая, сотни тысяч невиновных сожгли. Получается, самое главное — разобраться, что такое хорошо, а что такое плохо. крышка сын к отцу пришел», — отвлекшись, захихикал Виталик. «И сказал Кроха, водка с пивом хорошо, а с портфейном плохо». Валька веселье товарища не поддержал. Задумавшись, он качал ногами, шевеля подошвами кроссовок листву на ветке снизу. Видно, не давал мальчишке покоя мысль о том, что, вопреки усвоенному с самого малолетства, примерное поведение вознаграждается далеко не всегда. «Наверное, так», — пробормотал он. «Совершаешь ты хорошие поступки. Ну, раз, другой, третий. Всю жизнь». Значит, у тебя и шансов больше, что добро твое к тебе вернётся. Вот так. А если гадишь остальным постоянно, так и велика вероятность получить пинок из межпространства рано или поздно. Да, Виталь, как ты сам думаешь? А? — откликнулся Виталик. Че думаю? Он смотрел куда-то по ту сторону Деддомовской ограды, на противоположную сторону улицы. Смотри-ка, — сказал он. Там, на тротуаре, люк канализационный. Видишь? «Вижу», — проговорил прищурившийся Валька, вглядываясь сквозь толстые стёкла очков. «Ну и что? Ну как что? Не замечаешь, что ли, ничего? А, ну да, ты же у нас слепой. Крышки-то люка нет, ещё вчера днём была, а сегодня утром исчезла. Сняли крышку, гады какие-то сняли. А ведь на той стороне никаких фонарей нет. Пойдёт кто-нибудь в потёмках и прямо в люк ухнет. Вот в это дело можно безо всякого сомнения вмешаться». Тот, кто люк украл и в прием металла снес, по-любому плохо поступил. Эх, поймать бы этого урода. Виталик ухватился за ветку повыше, спустил ноги, охватил ими ствол дерева, готовясь спускаться. А может он, который люк украл, на вырученные деньги детей покормит? Рассуждал Валька, тоже покидая насиженное место. Или мамке больное лекарство купит. Может, он никакой и не гад. «Канализационные люки воруют и сдают не от хорошей жизни». Уже спрыгнув на землю, Виталька задрал голову к слезавшему Вальке и усмехнулся. «Ну ты прям как вчера родился, честное слово. Такие, которые металл тащат, откуда ни попади, Ни на какой хлеб и лекарства бабки не тратят. Пропивают или прокалывают их. Нужно ветку погуще сорвать и в люк сунуть, чтобы издалека видно было. Я знаю, так делают». Пока мальчишки выбирали ветку, Пока обламывали ее, осторожно, с оглядкой, чтобы не очень-то шуметь и не быть замеченными из здания детского дома. Пока протаскивали ее в дыру в ограде, на тихой улочке показался первый прохожий. Странен был вид этого человека. на рыжих волос на его голове была растрепана так, что можно было подумать, на голове прохожего всю ночь плясали краковяк, маленькие шустрые чертенята. Рослый и молодой... Этот человек шел, пошатываясь, но, тем не менее, умудрялся еще и приплясывать на ходу. И одет он был довольно необычно. Явно очень дорогой костюм цвета топленого молока был измят и перепачкан, причем большинство пятен выглядели совсем свежими, не подсохшими. Кроме того, на ногах прохожего красовались никак не сочетавшиеся с костюмом растоптанные грязные кеды, а сзади, из-под воротника пиджака странного человека, выглядывала бирка с сенником. «Вот дает!» — негромко посмеялся Виталик, когда мальчишки тащили сломанную ветку через дорогу. «Костюм, наверное, вчера купил и до утра обмывал его. Чудило!» Вышеозначенный чудило, между тем, оказался в опасной близости от открытого люка, коего он, кажется, не замечал. «Извините!» — позвал прохожего Валька. можно вас на минутку?» «Эй, дядя!» — крикнул Виталик. «Ты глаза-то разуй! Смотри, куда идёшь!» Рыжий обернулся к мальчишкам, но не остановился, даже не замедлил движение. «Дедушки!» — широко улыбаясь, заплетающимся языком заговорил он. «Чадушки! Возрадуйтесь со мной, ибо повод для сего есть великий!» Оставаясь по ходу своего движения лицом к мальчишкам, он уже шел спиной вперед, прямо на открытый люк. «Возрадуйтесь!» — повторил он. И неожиданно достал из внутреннего кармана пиджака красно-корочное удостоверение, в котором была стиснута толстая пачка денег. Прохожий вытащил из пачки одну новенькую купюру. «Сказано, блажен Акимилует чада маловозрастные!» «На-ка, пацанчики, денежку, пока дядя добрый!» «Во!» — толкнул локтем в бок Вальку Виталик. «Смотри-ка, только хотели доброе дело сделать, а нам уже из межпространства колебания возвращаются. Авансом, наверное». «Стойте!» — отодвигая Виталика, крикнул Валька, опуская ветку. «Ну стойте! Куда же вы?» Прохожий исчез в черной пасте открытого люка мгновенно и бесшумно, будто дыра всосала его. Мальчишки бросились к люку, упали на колени, заглянули вниз, морщась от зловонной сырости, пахнувшей на них. И ничего не увидели, кроме холодной темноты. Всё случилось так быстро и неожиданно, что они даже не испугались. «Эй!» — несмело позвал Виталик. «Дядя, ты живой?» Ответа не последовало. «Надо в скорую звонить», — сказал Валька. «Скорее!» «Да какую скорую? Сначала спасателем! Его же вытаскивать еще надо!» «Звони 112, это единый номер!» Виталик поспешно достал из кармана дешевенький мобильный телефон. Минут через сорок у открытого люка уже собралась толпа зевак, среди которых было и немало детдомовцев, покинувших территорию вопреки строгому запрету директора. В обычной проезжей части стояли три газели — полицейская, МЧС и скорая медицинская помощь. Извлечённого из люка бедолагу прохожего, слабо мычащего и перепачканного вонючей грязи с головы до ног, укладывали на носилки. К носилкам подошёл полицейский. Один из медиков протянул ему удостоверение пострадавшего. Денежной пачки в удостоверении уже не было. «Ваш», — сказал медик полицейскому, — «сержант ППСП Монахов Алексей Викторович». Полицейский сунул удостоверение в карман. «Погулял парень», — неопределённо высказался он и обернулся к Вальке Виталику, топтавшимся тут же рядышком. «А вам чего, цирк здесь? Дедовский? Ну-ка, давайте отсюда!» «Мы спросить только», — подал голос Валька. «Это мы ведь вас вызвали». «Он живой останется?» — осведомился Виталик у медика, взявшегося за ручки носилок. «А чего ж нет?» — добродушно отозвался тот. «Поживёт ещё». «И ходить будет?» — медик хмыкнул. «А то как же! Будет ходить. Только исключительно под себя. С позвоночником шутки-то плохи». Мальчишки отошли в сторону. «Вот тебе и раз», — вздохнул Виталик. «А вроде нормальный такой дядька, денежку нам подарить хотел. Несправедливо всё-таки мир устроен. Вот за что ему такой подарок?» Валька поправил очки и посмотрел на приятеля очень серьёзно. Кажется, там, на дереве, задумавшись после разговора, он решил для себя что-то очень важное. «Может, и ни за что», — ответил он. «Но я думаю, всё же не просто так». «Олег ведь, помнишь, говорил еще, что случайностей не бывает».